Единственное средство — расшевелить императора, если только это вообще возможно. Но хотя планы Иосифа и соблазнял Регина, он не скрыл от собеседника, что его затея чревата опасностью. И немалой. Заставляя императора высказаться. Дело рискованное. Однако Иосиф, видя, что Регина не отказывает ему в поддержке, уже загорелся своим планом. Как актер, жаждущей роли,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 «Вы хотите напомнить нам о нашем евреи Иосифе?» «Моя Луция», — спросил Домициан с подчеркнуто учтивой улыбкой. Его близорукие, чуть выпученные глаза впились в ясное крупное лицо императрицы. «Да», — ответила она без околечностей. Иосиф выпустил новую книгу. Он писал ее много лет, и, на мой взгляд, эта книга, которая нам, римлянам,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 «Особый лад, и этот бог Ягвы его народ ни при каких условиях не могли не казаться ей чуждыми и в чем-то смешными». «Не угодно ли вам остаться отобедать со мною?» «Моя Луция», — спросил он. «И тогда мы подумаем еще, как нам быть с вашим Иосифом». В Риме любили публичное чтение.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 может обернуться бедою. Они знают, что люди нарбаны и Миссалина не дремлют. Их слух и зрение прикованы к рукам и губам слушателей. Даже клокер Регина получили приказ молчать и не шевелиться, пока не подаст знака сам император. А Домициан не подавал никакого знака. Он сидел, выпрямившись в императорском облачении, хотя не в полном параде.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 как иудейский царь Ирод продал своих сыновей суду и без всякой пощады казнил. Читая, он отчетливо осознавал, такая безумная дерзость в присутствии нескольких тысяч слушателей бросить в лицо императору этот рассказ. За намеки куда менее рискованные философ Дион был предан суду, а сенатор Приск казнен. Но, напоминая себе об этом,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 и он произнес стихи из псалма мужеству. Он возгласил, «И я говорю, слава мужу, идущему на смерть, ради слова, что уста ему сжет! И я говорю, слава тому, кого не принудишь сказать то, чего нет!» Оцепенев слушали тысячи этого еврея,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 невинным голосом. «Римский император пришел к Осифу Флавию. Да это поразительная, навеки памятная победа, по-моему. Ты говоришь, отец, что он твой противник. Тем грандиознее эта победа. Подумай только, император со своими ста миллионами римлян считает одного, одного человека Иосифа бен Мотафия врагом, и чтобы одолеть его, должен подняться сам, собственной особой. Но Иосиф бен Мотафия не страшится император и говорит ему правду. По-моему, это великая победа».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 Цицилия смотрела на него с уважением, которое раз от разу заметно возрастало. О правом береге Тибра и о будущем участии Матафи в мелочной торговле уже не было и речи. Тем тяжелее оказалась теперь внезапная перемена. Цицилия читала Гомера, и учитель литературы рассказал ей про Апиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера. Разговор коснулся тогда из знаменитых книг Апиона против евреев. И некоторые из самых гнусных и злобных нападок Апиона Цицилия усвоила и запомнила. Краснее с усердием выкладывала на свои новые познания перед Матафием. Она издевалась над его принадлежностью к дикому, грязному, чудовищно-суеверному племени. Матафи рассказал Иосифу об их разговоре. И эта глупая история задела его неожиданно глубоко. Он не только огорчился, лишний раз убеждаясь, что его отчаянная выходка нанесла вред карьере сына. Гораздо больше растревожил его то, что он снова сталкивается с Апионом. С яростью вспоминал он о споре с Финеем, учителем Павла, когда без всякого толка и смысла осыпал его грубейшую бранью из-за этого Апиона. Теперь, когда Матафи повторил ему слова девочки Цицилии, ненависть внезапно воскресила в его памяти... Этого мертвого Апиона. Много-много лет прошло с тех пор, как он видел его воочию. Он был тогда еще совсем молод, а Апион был ректором университета в Александрии. Отчетливо, словно все происходило только сегодня утром, вспоминал Иосиф этого человека. Как он стоял, чванный, надутый, важный, в белых башмаках. Отличительный признак александрийских антисемитов. Снова и снова на протяжении своей пестрой жизни сталкивался Иосиф с опионом. Все враги евреев черпали яд из этого отравленного колодца. Образ фотоватого, подлого, самовлюбленного и в высшей степени удачливого противника, который наполнил целый мир своей дурацкой и злобной бранью, стал для Иосифа символом всего антисемитизма. Более того, символом, всей торжествующей глупости в мире. А для него, как и для Сократа, глупость была синонимом зла. В своем новом красивом светлом доме он ходил взад-вперед по кабинету и спорил с апионом, противником, чей язык был так гибок, а череп так пуст. Как не схож этот Иосиф, который ныне одержимый Богом своим, готовится к новой работе, как не схож он с тем другим, автором всеобщей истории. Быть может, тогда цель его была выше, но то была цель, достигаемая лишь через веру в разум, какой владел юст и подобный юсту. Иосиф дерзко переоценил свои возможности, преследуя эту цель. Он взялся за чужое дело, и потому все вышло неверно, фальшиво. Но теперь он узнал самого себя, теперь он мудр, Теперь он выйденного яйца не даст за эту возвышенную цель. Он возвращается на путь, с которого свернул когда-то. Многие годы потерял он даром, но еще не все потеряно. Он снова молод вместе со своим матафием. С облегчением ощущал он, как спадает с плеч, тяжкое бремя ответственности, бремя критической недоверчивости, гнетущая обязанность пропускать всякое чувство сквозь фильтр разума. Он думал о Юсте, и удивительно... В нем не осталось теперь следа от грызущего сознания собственной неполноценности, от любовной ненависти к тому, кто выше тебя. Отныне он не станет оглядываться ни на каких судей, ни на какие грядущие поколения. Он даст себе волю. Он будет писать так, как требует душа. Необъективно, с пристрастием и с гневом, со всей яростью, какой заслуживают его противники, их высокомерие, их пошлость, их глупость».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 Он открывается в духе, в этой книге? Он закончил опионы меньше, чем за две недели. А затем, после порыва воодушевления, после буйного хмеля работы, вдруг отрезел. Его охватил страх. Удалось ли ему облечь свой энтузиазм в такую форму, что он передался другим?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 он лениво попросил Иосифа почитать ему вслух. Он лежал, полузакрыв глаза, недоверчивый, и скоро прервал чтеца насмешливым замечанием. «Нашему Юсту эта книга едва ли понравится». Иосиф сам думал так же. Ему стоило немалого труда продолжать чтение. Но постепенно снова накатил хмель,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 в глазах Луции и, прежде всего, в глазах Маттафи. Мара тоже прочла Апиона. В простых, наивных словах писала она об этом Иосифу полное восхищение. Это книга, которую она понимает от начала до конца. Это книга ей по сердцу. Потом, без всякого перехода, она сообщала о поместье Берсимлай. Управитель Феодор Барфеодор — человек разумный,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 Все изменится к лучшему. К их дочери Иалти сватается один молодой человек. Марион он очень нравится. Он получил в ямне и докторскую степень, но ничуть не возгордился, а просто и усердно продолжает заниматься своим ремеслом. Он серебряный дел мастер. Правда, работает он все больше на язычников, и она опасается, не помеха ли это браку. Впрочем, на дворе уже весна. Скоро Иосиф отправится в путь, а приедет все решит сам. И для Даниила...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 чтобы украсить своего Маттафия всей красою земли. В конце концов, он был совершенно прав, окружив своего Маттафия блеском палатина. Тут нечего сомневаться, чье сердце не откроется навстречу этому мальчику. Палатин еще слишком ничтожен для него. Одеяние все еще недостаточно пышно. Впрочем, после опиона даже Иоанн Гисхальский умолк. Сомнения его отпали.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 скрипит нерушимой печатью свой труд и утвердит бессмертие за собой самим и своими книгами. Иосиф ходил по Риму счастливый, сияющий, будто старший брат своего Матафи. Каждый день он бывал на полотине у Луции. Все более необходимой становилась для него эта женщина. Дружеская привязанность, которую он к ней испытывал, была смешана с желанием. И потому временами он красноречивый, сбивался и умолкал. Они не говорили о своих отношениях. Ясная и открытая Луция была так же мало расположена облекать в слова то, что их связывало, как и красноречивый Иосиф. Именно это, отягощенное многими смутными чувствами молчания, было самым дорогим и самым чарующим в их дружбе. Да, Давно позабытые чувства и мысли пробуждались в нем, когда он бывал подле нее. Мысли и чувства тех далеких лет, когда еще совсем молодым он удалился в пустыне, чтобы жить только для Бога и для истины. Ему чудилось, будто Бог вменит ему в заслугу, если он воздержится от Луции, будто ему прибудет сил, если он воздержится от Луции. Однажды Когда они так сидели вместе, Луция, с улыбкой, странно дрожавшей на губах, сказала. «А что, если бы он узнал?» «Мой милый Иосиф!» «Он взбесился бы», — отвечал Иосиф. «Взбесился и, и промолчал, и предал бы меня мучительной смерти». «Но разве это мука принять смерть из-за вас?» «Ах!» А, рассмеялась Луция.